и хотя Ун встретил среди лесных людей несколько женщин, почти равных мужчинам по силе и отваге, он всё же изумился, видя этих незнакомок в угрожающей позе. Сам он никакой вражды к ним не испытывал. "Ун пришёл не для того, чтобы убивать женщин", сказал он миролюбиво. Женщины прислушивались к звукам чужого голоса, искажённые злобой лица постепенно смягчались. Желая успокоить их окончательно, громадный Уламар принялся смеяться. Затем он медленно подошёл к незнакомкам, волоча парецу по земле. Одна из женщин попятилась, затем прыгнула в сторону, и обе пустились бежать, не то испугавшись, не то желая предупредить своих соплеменников. Однако их короткие ноги не могли соперничать с длинными ногами Уламара. Он легко догнал обеих женщин, затем перегнал их. Тогда, став бок о бок и выставив вперёд копья, они стали ждать. Ун небрежно помахал палицей. Палицей без труда переломит копья, пробормотал он. Движением, скорее вызванным страхом, чем враждебными намерениями, одна из женщин внезапно метнула в него копье. Ун легко отбил его, отломил остриё и, не отвечая на удар, заговорил снова. Почему вы нападаете на сына быка? Женщины поняли, что у Ламр щитит их, и смотрели на него ошеломлённые. Доверие рождалось понемногу в их сердцах. Первая опустила копье и стала делать мирные знаки, которые другая принялась усердно повторять. Затем они зашагали дальше. Сын быка последовал за ними, надеясь в случае какой-нибудь ловушки на свою силу и быстроту. Пройдя против ветра около 4000 шагов, Они добрались, наконец, до небольшой лужайки, густо поросшей папоротниками. Здесь, при свете луны, он увидел других женщин. При появлении у ламра женщины вскочили на ноги, оживленно жестикулируя и выкрикивая какие-то слова, на которые спутницы уна отвечали резкими отрывистыми восклицаниями. На мгновение у ламр остановился в нерешительности, опасаясь ловушки или предательства. Дорога была свободна. Он ещё имел возможность бежать, но какая-то странная апатия, рождённая усталостью, одиночеством и горем, удержала Уна на месте. Когда он снова почувствовал беспокойство, было уже поздно. Женщины окружили его тесным кольцом. Их было 12 вместе с теми, которые привели Уна, несколько подростков. Мальчиков и девочек стояли тут же. Два или три совсем маленьких ребёнка спали на земле. Это были в большинстве своём молодые женщины крепкого телосложения, с широкими лицами и массивными челюстями. Но одна из них заставила у нас дрогнуть. Высокая, стройная и гибкая Она напоминала ему дочерей гамлы, самых красивых девушек племени уламров. Густые, блестящие волосы падали волнами на её плечи, зубы белели словно перламутр при свете луны. Сердце Уна сжалось от неведомого доселе волнения. Он не мог отвести глаз от нежного лица незнакомки. Женщины ещё теснее сомкнули круг. Одна из них, по-видимому, старшая, с мускулистыми руками и массивными плечами, стояла прямо против Уна и что-то говорила ему. У неё было широкое, энергичное лицо и умные глаза. Ун понял, что женщина предлагает ему союз и дружбу. Ничего не зная о существовании племён, где мужчины и женщины жили отдельно друг от друга, он стал озираться по сторонам, ища глазами мужчин не обнаружив ни одного, Уламр кивнул головой в знак согласия. Женщины радостно засмеялись, сопровождая свой смех знаками дружбы, которые Уламр понимал лучше, чем неясные жесты лесных людей. Однако женщины продолжали оставаться изумлёнными. Никогда ещё воин такого роста и телосложения, с речью столь отличной от их собственной, не появлялся среди них. До сих пор Им были знакомы лишь три человеческих племени: люди огня, охотничий отряд, который держал в плену Зура, лесные люди